28. На другой день к Зборовскому пришел пан Меценат и робко предложил свои услуги. — Это задание не для пана Мецената. — Прошу вас, Зборовский, пусть пан Меценат не настаивает. Адвокат схватил его за руку. — Это мой единственный шанс стать достойным. — Достойным? Чего? Кого? Ее. Казик удивленно посмотрел на исхудавшее, землистого цвета лицо пана мецената. Боли в животе мучили его днем и ночью. Лес превратил его прекрасное пальто в лохмотье. Теперь он носил его, вывернув наизнанку, мехом наружу, и был похож на большого, доброго и немного грустного зверя, уставшего волочиться по снегу. — Правда, пан Меценат, эта шапка не по вам. — Я знаю. Знаю прекрасно. И еще я знаю, что я трус, и я больше так не хочу с Боровски. Поймите же, у меня страшно болит живот, мне страшно хочется есть, мне ужасно холодно. Дайте мне выполнить это задание. Возвратились бы лучше к жене. Моя жена верит в меня. Вы молоды, Зборовский, и не знаете, что значит любить женщину моложе вас на 30 лет. Она верит в меня. Ради нее я стану мстителем, вершителем справедливости, героем. Он печально улыбнулся. Героем. Это я-то. Вы скажете, достаточно на меня взглянуть? Но она так юна, так невинна. Она вышла за меня не по любви, а из уважения, из восхищения. Я человек зрелый, а она молодая студентка, для которой имеют значение только душа, сила характера, идеи. Бедняжка. Ей не вдомек, что мечтатель и идеалист, которым я был когда-то, юноша, готовый погибнуть за свободу всего мира, незаметно собрал вещички и сбежал на цыпочках как вор а на его месте давным-давно обосновался толстый, жадный, равнодушный и трусливый буржуа. «Дайте мне выполнить это задание, Зборовский. Ради нее». Казик посмотрел в его усталое лицо, на брови Пьеро и на его пальто со взъерошенным, трепещущим на ветру мехом. Это было выше его сил. Он улыбнулся. Когда вам исполнится пятьдесят, тихо сказал пан меценат, и когда вы полюбите молоденькую женщину, возможно, тогда вы меня поймете. Но с вами этого не произойдет, и он добавил с особой гордостью. Это дано не каждому. Пан меценат умеет водить грузовик. Да. Казик все еще колебался, но Крыленко уже принял решение. Старик-украинец обошелся без церемоний. Он ни на что не годен, только лишний рот не в любом случае подохнет от своего поноса. Пусть лучше погибнет он, чем кто-то другой. Пан меценат выслушал инструкции с внимательностью прилежного ученика. Повторил некоторые детали, чтобы показать, что все понял. «Значит, так я жму на газ». Слева будет тропинка. Грузовики в конце. Я снова жму на газ и мчусь прямо на грузовики. Так. Объезжаю грузовики с прицепами. Они меня не интересуют. Они стреляют. Пускай стреляют. Слишком поздно. Так. Так. Тогда я вытаскиваю связку гранат и... Так. Я все понял. Можете быть спокойны. Главное, чтобы пан меценат не забыл перекрыть дорогу, иначе, если в него попадет пуля... Ужас, ужас, полный провал, я понял, я не забуду. Партизаны смущались и отводили глаза от человека в пальто, похожего на толстого мокрого пса. Даже Крыленко сплюнул и сказал с отвращением, такое ощущение, будто посылаем парня на верную гибель. К животу ему привязали гранаты. Прежде чем сесть за руль, он сбегал в кусты. У него постоянно болел живот. Ему помогли сесть в кабину. Партизаны растерянно смотрели на него. Им хотелось сказать что-нибудь ободряющее. Но они не могли подобрать нужных слов. Он весело крикнул им мальчишеским голосом. «Ну что ж, прощайте!» Пара голосов ответила. "Прощай". Он завел мотор, потом наклонился к старшему Зборовскому и быстро прошептал «Сходите к ней. Скажите, что это ради нее. Она будет мной гордиться. Не забудьте». «Не забуду». Грузовик тронулся. Они смотрели, как он медленно удаляется по белой дороге. Махорка снял шапку. Губы у него шевелились он молился. «Человек это все-таки прекрасно», — сказал Добранский. Так погиб пан Меценат. Партизаны покинули свою нору, углубились в лесную чащу и две недели после взрыва не отваживались выбираться из новой землянки в замерзших болотах Велейки. Немецкие патрули прочесывали лес, но боялись заходить слишком далеко в заснеженную глубь. В Антоколе казнили нескольких заложников. Некоторое время их имена были на слуху, а потом о них забыли. Патрули появлялись то тут, то там, но снег был глубоким, ветер ледяным, а день коротким, и немцы вскоре вынуждены были оставить свои попытки, рассчитывая, что виновников налета покарает мороз. Братья Зборовские сходили в разведку и сообщили о том, что все утряслось. Теперь немецкие колонны объезжали лес с юга по дороге на Пинск. Однажды вечером старший Зборовский отправился в Вильно. Вылазка была опасной. В городе ввели комендантский час, и, начиная с четырех часов, вооруженные отряды выискивали на улицах опоздавших. Но в каждую из двадцати семи ночей, проведенных на замерзших болотах Велики, Казику Казик услышался во тьме умоляющий голос пана мецената. «Скажите ей, что это ради нее. Она будет мной гордиться. Не забудьте». На мостовых Вильна скрипел под тяжелой поступью патрулей снег. Темноту то и дело прорезали пучки света и раздавались гортанные, властные, похожие на выстрелы, окрики. В лучах фонариков, словно ослепленные мошки, кружились и мгновенно исчезали во тьме снежинки. Казик жался к стенам и, едва заслышав шаги, прятался в подворотнях. С превеликим трудом он нашел улицу и дом. Поднялся на третий этаж и зажег спичку. «Меценат Станислав Стахевич», — прочитал он, позвонил, и услышал звук гитары и мужской голос, певший по-немецки. «Kleine Anzucken der Frau, Bitter Schau in der Spiegelgenau». Послышались быстрые шаги, кто-то пробежал по комнате босиком, и дверь отворилась. Он увидел молодую женщину в домашнем платье со взлохмаченными белокурыми волосами и сигаретой в уголке рта. «Пани Стахевич нет дома», — подумал Казик, — «а служанка развлекается». «Я хотел бы поговорить с пани Стахевич». «Это я, говорите быстрее, я босиком». Мужской голос пел. «In dem Spiegel da steht es geschrieben, du musst mich lieben, du kleine Frau». Потом немец крикнул «Кто там, Либлинг?» «Не знаю. Ты должен посмотреть, фриц. Я вся озябла». В коридор вышел немецкий унтер-офицер в расстегнутой рубашке, без воротничка и с гитарой в руках. Казик едва успел прошептать «Пан меценат убит». Женщина пристально посмотрела на него, вынула сигарету изо рта, и выпустила дым через нос. «Нет», — тихо сказала она. «Когда?» «Три недели назад». Подошел немец. У него было молодое смеющееся лицо и взъерошенные волосы, стриженные бобриком. «Кто это Либлинг?» «Пустяки», — сказала женщина. «По поводу туфелек, которые я отдала в ремонт». «До свидания, дружище». Дверь закрылась. «О, Либлинг!» — услышал Казик. «Мои ножки замерзли!» Потом вновь гитара и голос немца. Кляйна анцукин де фрау». Казик собрался с силами и на ватных ногах начал спускаться по лестнице. В ушах звучал голос пана мецената. «Она так юна, так невинна!» Молодая студентка, для которой имеют значение только сила характера, идеи, душа. Он ухватился за перила, чтобы не упасть. Подумал. Господи, неужели это ты правишь миром? Как ты так можешь? Как ты можешь? У него закружилась голова. Он грузно осел на лестницу, и его вырвало.